в землю за рою, повернулся и пошел к машине. Я догнал его и, желая примирения, спросил, что его обидело. Тогда Гера грубо ответил, «Уйди, не стой никогда у меня на дороге!» После этого мы не виделись почти до самого убийства. Имидж мафиозии беспредельщика, поддерживаемый старостиным, отчасти соответствовал действительности. Неизвестно, смог бы он зарыть своего дружка в землю или только грозился, но свирепости ему было не занимать. Так же, как дерзости и нахальства. Кроме рэкета и наездов на коммерсантов, Гера не гнушался откровенными разбоями и грабежами. Однажды подъехав к магазину во время приема товара импортной радиотехники, он спокойно оттолкнул грузчика, кинул в багажник своей машины две коробки с цветными телевизорами, и был таков. В другой раз Гера вместе с молотком отобрали в Балашихе у мастера-курикмахерской новенькую «девятку», но не удовлетворившись достигнутым, избили перепуганного «Цирюльник», и сняли с него кожаную куртку. Конечно, до крестного отца старостину было далеко. Но то, что мог позволить себе средней руки мафиози, для правопослушного гражданина недостижимо никогда. Яхты в обрамлении сверкающего синевое моря, столы ресторанов, где название блюд без специальной подготовки произнести почти невозможно. Холеные красавицы с надменным спокойствием, глядящие в объектив. Впрочем, они умели не только отдыхать. Вокруг Геры и Сухого, уже имевших судимости, собирались такие же беспредельщики. Лидеры группировки считали себя фигурами и претендовали на солидный кусок давно поделенного пирога. Стычки между геринами-боевиками и членами других банд происходили все чаще. Их участники не обременяли себя поисками компромиссов и взаимовыгодных соглашений. Обычно они сначала спускали курок, а потом думали. Так в марте Старостин и два его боевика подъехали к кооперативному кафе в Старой Купавне. Им нужно было посчитаться с местным бандитом по кличке Мизи. Его приезда ждали, спрятавшись на углу улицы. Когда показался похожий автомобиль, приятель Геры без колебаний открыл огонь и застрелил, сидевшую за рулем машины, постороннюю женщину. Попытки найти общий язык с Герой, которые делали малашихинцы, были безуспешными. Возможно, Старостин понимал, что обречен, но менять стиль жизни и сдаваться не собирался. Незадолго до гибели он показывал одному из своих доверенных лиц шесть новеньких АКМ, купленных по 200 тысяч рублей. Думал, что помогут, надеялся отстреляться. Это случилось Около полуночи в баре мотеля «Солнечный» по Симферопольскому шоссе. Перебранка между отдыхающими у себя подольскими и прибывшими на трех машинах бойцами старостинской группировки переросла в драку с поножовщиной. Двух гостей еле откачали, третьего с ножевой раной в груди отправили в институт Склифосовского. На следующий день о конфликте узнал старости, был дан сигнал боевого сбора. Герой Сухоруков, прихватив с собой троих бойцов, едут к Солнечному, выслеживают Вольва с одним из недругов и открывает огонь из автомата. К счастью, никто ранен не был. Из решеченной машины милиция находит перевернутые у обочины дороги. Но это, конечно, старостину мало, что хорошо понимает и другая сторона. Один из московских авторитетов, Сергей Круглов, по кличке Сережа Борода, ищет встречи со старостиным. Они договариваются о стрелке, чтобы мирным путем загасить конфликт между группировками.